Глава тридцать девятая Неслушаемые вялые возражения, В Вьюга дернул за побелевшую от времени ручку двери. Деревяшка треснула и осталась у него в руке. Похоже, что все тут было настолько ветхое, что вполне могло рассыпаться на глазах. «Осторожнее!» – пропищала я. Мужчина кивнул и, откинув ручку в сторону, слегка толкнул дверь. Она, ожидаемо издав прощальный скрип, покосилась и сорвалась с верхних петель. «Ты все-таки аккуратнее», — опять шепнула я. «Стараюсь. Тут главное не чихнуть бы». То ли пошутил, то ли всерьез пробурчал он. Это немного сняло мое напряжение. Мы осторожно вошли в дом. В нос ударил затхлый запах. Но не плесени и сырости, а скорее нечищенного закупоренного полгриба, где хранились продукты. Это было сложно объяснить, но создавалось впечатление, что тут что-то протухло и уже довольно давно». Мы остановились в небольшом коридорчике. Облупленные стены, видимо, некогда их смазывали глиной. На полу черное нечто, отдаленно напоминающее сапоги. Поежившись, я уткнулась носом в плечо в югу. Конечно, можно было и самой пройтись, но чего скрывать? Мне было ох, как страшно. Поэтому я предпочла остаться верхом на своем северянине. Осмотревшись, он двинулся дальше. В первой комнате оказалось пусто. развалившаяся от времени мебель, бесцветные местами изъеденные плесенью тряпки, раскиданные по полу. Хотя в самом углу я заприметила аккуратно сложенную стопочку, словно кто-то перебрал этот хлам и выбрал более или менее годную одежду, а остальное просто не успел сгрести в кучу. Запах тут стоял такой мерзкий, что тошнота подкатывала. Он явно усиливался, но вот откуда он взялся – неясно. Уткнувшись в плечо своего мужчины, я вдыхала аромат анчара. Вьюга вышел и, сделав пару шагов, остановился на пороге еще одного помещения. «Кухня». Здесь помимо служенных из глиняных кирпичей печей обнаружилась пара лавок. «Смотри на пол», – шепнул мой мужчина. Я опустила взгляд вниз, но ничего странного не приметила. Разве что метла, стоящая в углу, казалась неестественно новой. «Прутик к прутику!» И черенок настораживал. Слишком уж свежа древесина. А что не так? На всякий случай уточнила я. Под лавками и у окна грязь, а по центру комнаты словно тропинка протоптана. Бьюга указал пальцем на пол. Или подметена. «Пойдем отсюда!» Не выдержала я. «Успокойся. Было бы тут умертвее, уже бы кинулась на нас». «Ну, успокоил». Раздраженно выдохнула я. «Надо было стороной это место обойти, и все. Чего мы сюда вообще притопали?» «Нужно знать, с чем придется столкнуться». Отмахнулся он от меня. Но это лишь разозлило. Не понимала я, зачем кликать на себя беду, тревожа мертвых. Стоит деревня и тонок с ней. Нас в этот дом не приглашали. «Не явились бы сюда, и ни с чем бы и не столкнулись», – прошипела я недовольно. «Ищем приключения на место пониже спины». «Не бухти», – шикнул на меня юго в ответ. «Я не ощущаю ничего ни мертвого, ни живого. Есть какое-то неясное ощущение, но явно не голодного живчика и не тени». Я нахмурилась, но смолчала. Ощущает он. Кажется, у кое-кого просто взыграло любопытство. А еще меня обвиняют в легкомыслии. Зорко заглядывая в каждый угол, мы двинулись дальше. Чуть задержавшись в коридоре, заглянули в третью комнату. Тоже мне пот. Ругательство так и замерло на моих губах. В помещении находились трое. Два покойника сидели на том, что раньше, по всей видимости, было диваном. Понять, кто перед нами, было уже невозможно. Тела высохли до такой степени, что плоти почти не осталось. Желтые кости проглядывали наружу. Только лишь черная рваная тряпка, висящая на плечах покойника, давала намек на то, что это женщина. На втором хозяине дома присутствовали штаны. Именно они меня слегка смутили. Ткань казалась свежее, будто мертвого одели уже после его кончины. Третий мертвяк и вовсе сидел на полу, и его поза сильно нервировала и настораживала. Я тронула вьюга за руку и указала подбородком на него. Мужчина кивнул, кажется, поняв, о чем я. Просто без опоры тело бы упало, а подросток сидел... Да, он больше походил на скелет, но все же. Что-то выдавало в нем ребенка, интуитивное какое-то ощущение. Краем глаза я заметила некое движение. Мне почудилось, что голова женщины чуть повернулась в нашу сторону. Но пристально всматриваясь в пустые глазницы, я убедила себя, что это просто страх и тени. Очень тихо, в югу сделал шаг из комнаты. Постоянно оборачиваясь, он так и пятился из дома. только на пороге обернулся и выскочил, крепко удерживая мои щиколотки на своей талии. «Что с ними случилось?» – тяжело дыша задала я вопрос, когда мы по обвалившейся калитке выскочили на улицу со двора. «Да почем мне знать?» – вьюга осторожно спустил меня со своей спины и размял шею. «Давай-ка, чернявая моя, ты ножками чуток пройдешь». «А не мертвы ведь так?» – я невольно ухватилась за руку северянина. Я бы сказал, что да, но тот, что на полу, смутил. Мне тоже это показалось странным. Я обернулась на дом, но ничего страшного там не происходило. Другие идти и проверять я отказываюсь, так и знай. Стоило бы проверить еще пару домиков, если там будут странности. Начал было в югу. «Да ни за что, мужчина!» – резко возразила я, чуть ли не крича на него. «Чего ради тыкать палкой в осиное гнездо?» «Зачем нам тревожить это место? Сидят они там мертвые по своим домам и ладно, а мы мимо пробежимся». «Нам здесь неподалеку ночевать», – проворчал он. В югу, ну правда, ты же не думаешь, что ночью они с масляными лампами и факелами отправятся на поиски нас с тобой или будут прочесывать все кусты? Ты их вообще видел? Там же кости одни. Если они встанут, то развалятся, как тот забор». Но между тем, один из них сидит на полу. А на кухне явная протоптанная дорожка. «Пошли лучше отсюда, и все». Сделала я отдельное предложение. «Еще один дом». Продолжал настаивать на своем этот неугомонный. «В югу нет! Не трогай мертвых!» «Лестра, что-то в них не так». «Конечно, не так!» Перебила я его. «Они мертвы, и, кажется, смерть застала их дома. Скорее всего, это туман. Мы не знаем, сколько лет этой деревушке». «Кто тут жил и как они погибли? Не нужно ворошить это место. Мы пройдем мимо. Тихонечко прокрадемся по опушке леса». Фьёга был явно со мной не согласен. Упрямо поджав губы, он взирал на меня своими зелеными глазищами. Но не на то нарвался. «Просто уйдем подальше», — повторила я. «Там дальше снова болото с трех сторон», — уточнил он. «Ночевать только тут, где-нибудь на опушке». Но не обратно же возвращаться. Но такое соседство очень настораживает. Что они нам могут сделать в югу? Они высохли. Это даже не умертвие. Это просто тела. Я чувствую присутствие чего-то странного. Тени? Грязные? Это слово, услышанное о тех, что приходили ко мне ночью, вырвалось само собой. Может быть и грязное. Мужчина тяжело вздохнул. Ладно, устроимся на пушке. если что придется возвращаться и делать большой крюк по моему ты слишком серьезно воспринял эти ветхие домики это туман красивая моя тут вообще не должно быть никаких домиков лагерь полевой палатки путников еще куда ни шло но избы с сарайчиками и в поднял палец вверх словно о чем то вспомнил заскочив обратно во двор этой страны избы быстро выдернул колонн из колоды Топорик оказался в отличном состоянии. Вернувшись ко мне, он покрутил его в руках. «Им он уже точно не нужен, а нам пригодится», усмехнулся мужчина. Я кивнула, сомнением глядя на свежую щепу, которая была усыпана земля у колоды. «Не пригодится», как-то неосознанно повторила я, и излива всмотрелась в окна дома. «Мне казалось, что его жильцы за нами наблюдают и слушают наш разговор». «Уходим отсюда, в югу».